6/7 Фрактал. По-моему, не я больше спрашивала, а они сами. Эри сняла шапку и сунула её в карман на кресле. Или, если быть более точной, мы примерно поровну спрашивали, и они, и я. "Выходит, их интересовало то, что знаешь ты?" переспросил Ит. Эри кивнула. "Так и есть", подтвердила она. Просто во вторую встречу Я бы просила у них щитки. Но ну, их щитки, и они, ну, словно бы что-то سترнули у меня в голове, как лавина, которую какой-то один камешек держал. Его убрали, и понеслось. А где вы встречались второй раз? Как бы не взначай спросил скрипач. Последняя проверка достоверности. Интересно, совпадёт или нет. Возле высотного дома на Котельнической набережной сидели во дворе. Там лавочки такие стояли тогда зелёные, возле дорожек, в углублениях очень уютно. Потом поехали на Пресню, там другая высотка была, которая рядом с парком. Но мы за парк не пошли. Сначала мороженое ели и зачем-то пошли в парк Павлика Морозова. Нет, то есть Теперь я знаю, зачем, но тогда я удивилась. Помню, почему черный жалел, что снега нет. Я же тогда не знала, что они в этом парке в снежки играли. Все. Сто процентное совпадение. Эри, а что было во время второй встречи? Спросил Ид. Во время второй ничего особенного, пожалуй, она плечами. Они словно нащупывали что-то. "Без них важная и рассматривали меня." Она погрустнела, опустила голову. "Рассматривали?" и удивился. "Интересно, в каком смысле рассматривали? Для чего? Они поняли, что у меня с головой не то?" Честно призналась Серафи, что я не такая. Да, но я испорченный экземпляр. Видимо, они решили, что я им не подхожу. Для чего? удивился скрипач. Не знаю, кажется, она расстроилась ещё больше. Чтобы быть с ними, наверное. Может быть, стать их встречающей или просто быть хоть кем-то. Я уже тогда поняла, что ждать мне нечего. "То есть ты хотела, чтобы они забрали тебя с собой?" напрямую спросил Ит. Эри через силу кивнула. Вера. Это чудовищная слепая вера. В чудо. В настоящее чудо, которое так и не сбылось. Эри, ты не подумала, может быть, что для них это было невозможно? — осторожно спросил скрипач. Я не спрашивала. Сама поняла, что невозможно. Поэтому в третью встречу и попросила у них то, что они могли мне дать. Не стать старой и умереть в пятьдесят восемь. Я целую ночь думала про возраст и поняла, что это самое лучшее. Уже вроде бы пожила, но еще не старуха. То есть не совсем старуха, просто... Понятно. Не продолжай. Идз закрыл глаза ладонью. И во время третьей встречи им это все выдало. Да. И они согласились? Не сразу. Сначала Чёрный до меня страшно ругался и орал, просто страшно, что никто не вправе принимать такие решения, что свой крест нужно нести до конца. С тех пор ты эту притчу и ненавидишь, уточнил Ит. Ну да. Что я малодушная, что боюсь жить и ставить себе достижимые маленькие цели. Чёрт, как я тогда разозлилась. Маленькие цели. Какие маленькие цели, когда у меня всю жизнь была только одна цель они гнать меня от себя и превратить в какую-то букашку с какими-то маленькими целями. Вот спасибо. Хорошо хоть детей не посоветовали завести. А я тогда уже этих щитков на открывала из тех, что у меня были, и спросила: "А что же вы сами не переключились на маленькие цели?" После такого-то такого-то И так вот в таких случаях вполне можно переключиться, напугавшись. И скрипач подался вперёд. И тут я обнаруживаю, что они какие-то слегка убо серые стали. Переухмыльнулась, а потом чёрный спросил: "Откуда я это знаю?" "Отсюда", ответила я и постучала себя пальцем по лбу. Я о вас многое знаю. А он отвечает, «Похоже, ты знаешь про нас больше, чем мы сами». «Вот даже как!» Ид прищурился. «А что за случаи ты привела в пример?» «Мы в третий раз были на Палаклавском проспекте в лесу, рядом с дорогой. И я рассказала, что знаю о том, что с ними произошло на этой дороге. Когда они бежали, их поймали, и он бросился под автобус. «Да, такое и есть», — кивнул Эд. «В нашем архиве это тоже есть, но, боюсь, твой архив полнее». «А у вас откуда этот архив?» Запоздало спохватилось вдруг Эри. «В наследство достался. От черного и рыжего. Эри. Это очень долгая история. Если кратко, то архив нам отдали те, кто его хранил». до нашей инициации до того, как мы получили эти данные, мы жили совсем другими жизнями. А барт заинтересовала Сери. Бард тоже, как вы, даже лучше в этой жизни барт, которого зовут Ри, учёный, математик, теоретик многоуровневых систем, тополог. Он очень умный, во много раз умнее, чем мы оба вместе взятые. и он, скажем так, один из создателей проекта, благодаря которому мы сейчас здесь, — объяснил Ит. Мне жаль, что его сейчас здесь нет. Он бы понял о том, о чем ты говоришь, гораздо больше нашего. Мне почему-то так не кажется. Эри задумалась. Он бы понял что-то свое. И не так. У него ведь есть своя. Она осеклась. Ну, своя женщина особенная. Таких я тоже встречала. Каких именно? уточнил скрипач. Которые знают именно про Барда. Пожала плечами Эри. Как мне кажется, кстати, их больше. Больше, чем кого. Ит признаться, уже слегка устал от того, что Эри имеет привычку не договаривать. А сегодня она не договаривала буквально каждую фразу. — Больше, чем таких осколков, как я, которые знают про черных и рыжих, — пояснила Эри. — Ид, прости, у меня опять плохо работает голова почему-то. Ид вздохнул. Кажется, кто-то лукавит. Потому что, согласно идущим на его налобник данным, голова у Эри работает совершенно нормально. Даже лучше обычного. Спасибо лекарствам. Просто говорить ей не очень хочется. Или не так. Говорить ей хочется, но она то ли стесняется, то ли боится. Машина сейчас стояла на очередной заснеженной опушке, но в лес они идти не торопились. До начала работы оставалось больше часа. Решили поговорить в машине. Все-таки в квартире доверия не было, а Аляску они худо-бедно, но проверили. Вроде бы без сюрпризов, по крайней мере без сюрпризов ожидаемых. Чёрт езда этот офицалку. За всеми навинками неуследишь при всём желании. Значит, во время второй встречи вы были в центре, да? подсказал скрипач. Эрики внула. Сначала одна высотка, потом вторая. Кстати, а как они тебе объяснили первую высотку? Ту, что на Котельнической? Никак. Она с ними не связана, равнодушно ответила Эри. Она Со мной связано. Это было моё место, не их. С ними связана та высотка, которую я на пресне. Ага, подумал Ит. Конечно. Высотка, которая появляется в воспоминаниях пятого аж дважды. Первый раз во время спонтанного выхода по координатам в центр города, конкретно во вспольный переулок, и второй раз, когда они в последний считай Год бродили с Лином по близости, вот только место Эри связано напрямую с ним самим, потому что на Терре-0 высотка стоит на огромном скрытом портале, про который слава мирозданию и всем богам пока что никто не знает. А в высотке пятого сейчас квартира его дочери Даши. Интересно, считает ли Эри главное здание МГУ знаковым. Надо бы потом спросить. Эри, ты можешь рассказать про вторую и третью встречи? Попросил скрипач. У нас час времени, сумеешь? Можно, Эри покивала. Тем более, что рассказывать особенно нечего. Вот последняя встреча, да, она была ну, как бы более значительной, что ли. А эти вторая ещё ничего. А третья совсем короткая, потому что мы поругались. Ко второй встрече она подготовилась основательно, тем более что радость от того, что она снова их увидит, сменилась страхом, что увидит она их второй и последний раз в жизни. Вообще ей было очень страшно в те дни, ужасно страшно. Она стала откравать щитки, Из головы погрузилась во все кошмары чужой памяти, потому открывать стало не сначала, а по какой-то неведомой злой прихоти с тех моментов, где им двоим, в общем, где им пришлось очень и очень плохо. Годами позже она поняла, открыв она первые щитки из их юности, открыла она что-то из относительно счастливых лет, когда они уже были с Эфес Всё получилось бы иначе, но нет. Её по несчастной случайности занесло в самую жуткую и болезненную часть архива, причём более полного, несравненно более полного, чем тот, что дали ей они. Все эти дни, от первой встречи до второй, она думала о том, что же делать дальше, как жить, как упросить их. Она сама не понимала, о чём хочет просить. Но просить требовалось отчаянно, потому что если не попросишь, считай жизнь кончена. Настроение её летало, как на огромных качелях, от пика радости до тёмной пропасти уныния и горя. И в день, когда она пришла и села на лавочку у Кательнической высотки, настроение её летало точно так же. И не было от этого никакого спасения. Да и погода в тот день была под стать настроению. Что такое короткое северное лето Москвы? Той Москвы, что на соде. День тепло, неделя дождь и холод. Дождя в тот день, правда, не было, но вот холод был, и облака тянулись по небу низкие, серые. Эрин, прости, что перебиваю, но у меня есть один важный вопрос. Скажи-то, Что в твоём архиве плохое? Где оно, по твоему мнению, происходило с ними? Тут, на Содии или где-то ещё? Ид говорил максимально осторожно. На этой планете. Эри задумалась. А что такое эта планета? вдруг спросила она. Их прости, но мне кажется, что эта самая планета отражена бесчисленное количество раз. Она вроде как бы одна, а вроде как бы их миллиарды. Русский сомн кивнул и Ит. это ноль, главное звено. Нет. Главным ничего быть не может, уверенно сказала Эри. Ну, то есть оно есть, это главное, но оно оно нематериально, как формула фрактала, например. Ид подался вперед. — Как ты сказала? — изумился он. — Ну, формула... — Эри смущенно улыбнулась. — Я ни черта не понимаю в формулах. Но формула... Она же не материальный объект, правильно? Камень и дерево. Но она все-таки существует. Так и здесь получается, фрактал строится по формуле. Она не материальная. Если что-то материально, то она точно не формула. Просто, ну, может быть, первое построение по этой формуле, или как там правильно, я не знаю. Сначала формула, а потом получается красивая такая картинка. Примерно так как-то. И это она нам говорит, что у неё плохо работает голова, пробормотал скрипач. Прости. Продолжай, пожалуйста. И сидел неподвижно, глядя куда-то сквозь эри и пытаясь осознать, что она только что сказала, потому что сказала она то, что он и сам уже довольно давно чувствовал, но произнести вслух не мог. Фрактал развивается, а формула исходник остается такой же, как была. Яли снял с исходника первую матрицу и включил Терру-0 в общую систему мироздания, открыв Терру. первый портал, ведущий в нее. Не потому ли тысячи лет остававшаяся низменная и удивительная Терра-0 превращается сейчас в один из миров русского Сонма, и не более того? Да, пожалуй, не стоило тратить столько сил на то, чтобы предотвратить поиск этой планеты на физическом уровне, потому что даже если ее найдут, не будет ничего. Ничего. Уже ничего. Потому что Т равно 0 давно уже не ноль. 1 может быть или 2, но она действительно больше не исходник. Так вот, Эри сидела на лавочке, зебкокутая в свитерку и ждала. Сегодня она снова прогуливала школу, но на это ей было абсолютно наплевать. А к какой школе может идти речь, когда такое происходит? На момент появления чёрного и рыжего настроение у неё снова рухнуло в самую глубокую из всех возможных пропастей, и потому сил не хватило даже на самую маленькую улыбку. А у них наоборот, настроение, кажется, было хорошее, они словно чему-то радовались. Привет, произнёс рыжий. присаживаясь рядом с ней на лавочку. «Хочешь мороженого?» «Не хочу», — помотала головой Эри. «Какое мороженое? Холодно же». «Ну, не так уж и холодно», — заметил Черный, тоже усаживаясь рядом. «Если сравнивать с той щиткой, где вы зимой в Москву по дороге шли, то да, не холодно», — кмыкнула Эри. Черный прищурился. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Это когда же такое было? спросил он. А когда вас потом на машине надсмотрщик подбирал? Когда вот он Эрик ивнул в сторону Рыжева, ногу подвернул и в трубе под дорогой прятался. Рыжи кашлянул. Чёрный нахмурился. "Матебе не давали этой щитки", произнёс он. "Спасибо, у меня свои" Пере рывала на ответ. И много. Эри слегка растерялась. Ну да, много, ответила она. Насколько много? Чёрный нахмурился ещё сильнее. Я не знаю, Эрис побаилась. Зря. Ох, и зря она сказала, что много. Теперь и вовсе непонятно, что делать. Как такой огромный шкаф, что ли? Шкаф — оторопело произнес Черный. Эри поняла, что сравнение, видимо, неудачное. Щитки на самом деле выглядели не как шкаф, просто она не могла подобрать другого слова. Ну или не шкаф, — поправилась она, — много в общем. — Ты можешь описать, как ты видишь этот архив? — попросил Рыжий. Эри принялась рассказывать, из-под тяжка наблюдая, как меняются их лица, Сначала непонимание, потом все сильнее и сильнее на лицах стала проступать тревога. Она постоянно сбивалась, останавливалась, но пришлось договаривать. Сказала А, скажи, и Б. — Пусть это будет шутка, пожалуйста, — произнес Черный каким-то странным голосом. — Рыжий, скажи, что это все неправда. — Ага, уже сказал. Рыжий нервно хмыкнул. «Девочка, милая, а забыть ты это все никак?» Эри помотала головой. «Разве такое забудешь?» «Плохо», — констатировал Черный. «Ладно, проехали. Как вы относитесь к идее прогуляться?» «И мороженое», — оживился Рыжий. «Эри, где тут дают хорошее мороженое? Давай ей рассказывай». «Про хорошее мороженое Эри знала, правда...» Самой ей пробовать это хорошее мороженое не доводилось. Существовала одна иностранная фирма, тогда они ещё в Москве водились, Basket Ice Cream. Кафешки, которые находились в десятке мест в центре: Арбат, ГУМ, Китай-город, Маяковская, Пресня, Закольники, Красные Ворота. Цены эта фирма держала запредельные, и мама Эри, конечно, не могла выделить дочери денег на поход в такое местечко. А вот одноклассники ходили и очень хвалили и черничное мороженое, и ореховое, и кофейное, и с изюмом, и манговое, и банановое. Напресня переспросил рыжий. Отлично. Поехали, прокатимся. У меня денег нет, признала Серия. Денег и в самом деле у неё было ровно на обратную дорогу. Сюда на Котельническую она приезжала редко. два транспорта туда, два обратно. Метро и трамвай. На те деньги, которые давала мама, особенно не покатаешься. Не получится с вами поехать. Уедут сейчас, поняла она. Уедут за этим проклятым мороженым и, скорее всего, никогда не вернутся. Зачем она только рассказала. Но на дорогу и мороженое у нас, я думаю, деньги найдутся, усмехнулся рыжий. Так что не переживай. Заодно в метро погреемся. Какой-то день и впрям прохладный выдался. Мороженого они наелись, как показалось Эри, на год вперёд. Мало того, Чёрный прихватил три алкогольных сорта: ромовая конечная и Бэлис. После съеденного пятого шарика Эри поняла, что к вечеру у неё скорее всего разболится горло. Мороженое и впрям было вкусное, такое вкусное, что не передать. Никогда, ни до, ни после она такого мороженого не пробовала. И, разумеется, больше она никогда в жизни в баскеты не ходила. Да и по закрывали их все лет через 5, потому что есть импортное мороженое, оказывается, непатриотично. После мороженого решили пройтись. Да и погода утром пасмурная, но удивление разгулялось. Даже солнца нет, нет, да, выглядывало из-за туч. Они вышли из кафе, прошли через площадь мимо зоопарка, перешли дорогу и дворами отправились к парку у Павлика Морозова. Парк этот был совсем крошечный. Эри проходила через него пару раз когда-то, и в парке этом... У нее каждый раз возникало неприятное ощущение. Она сама не понимала, почему. Просто хотелось поскорее уйти. Уйти — и все. Просто уйти. Не быть там. А им наоборот. В парке захотелось посидеть. Они отыскали свободную лавочку и сидели на ней с полчаса. Сидели, курили и говорили обо всём и ни о чём. Потом рыжий сходил куда-то и вернулся с тремя бутылками кваса и с пакетом отвратительных картофельных чипсов с тёткой, такой користямый пакет, на котором нарисована кудрявая тётка с чипсиной в руке. Почему он купил эту дрянь, когда рядом Продавались отличные чипсы других марок. Для Ири тогда осталась загадкой. Это только потом она узнала, что он просто хотел их попробовать, потому что 100 раз видел, а не пробовал никогда. Странная это получилась встреча, странная и тревожная. Ира так и не отважилась задать вопрос, который мучил её всё время, а они Хоть и понимали, что ей очень нужно спросить, к вопросу так и не подошли. Могли, но почему-то не сделали этого. Только в самом конце, когда они шли к метро, она решилась. — Вы еще приедете? — спросила она. — Постараемся, — обтекаемо ответил Черный. — А ты хочешь, чтобы мы пришли? Она кивнула. — Но для чего? — спросил Черный. Она не ответила. То, чем она жила, не могло в тот момент облечься в слова, потому что это дико трудно, это практически невозможно произнести первый, потому что я не могу без вас жить, потому что единственные, кого я жду в мире это вы, потому что я люблю вас. «Блядь, ну какая сука!» — с чувством произнес скрипач, когда они сытым шли от машины в сторону леса. «Гребаная поганая тварь!» «Ты на кого ругаешься?» — опешил Ид. «Да на себя, в той инкарнации!» «Это какой сукой надо быть, чтобы так поступить с девчонкой?» «Мороженым накормили и пать вас с собой в сраку!» «Прекрати орать!» — попросил Ид. «Рыжий, перестань!» Что им по-твоему ещё оставалось делать? И ты тут даже взвился скрипач. Сейчас чего? Тоже мороженым накормим и бросим, как они, или извразим вселенское знание и смоимся от греха? Или Солнце, стоп, приказал Ид. Солнце он называл скрипача, исчезающий редко, только тогда, когда надо было напомнить тому про существование Кира. и про то, что за некие вольности от Кира вполне могло пролететь. Но есть у скрепоча ассоциация: если солнце, то можно и грести. Во-первых, никто никого не бросает и не собирается. Во-вторых, у нас есть проблемы покруче, как ты сам понимаешь, и сейчас возмущаться событиями сорокалетней давности просто глупо. В-третьих, Мы ещё не разобрались окончательно, что тут к чему. И в четвёртых, в четвёртых отвянь, огрызнулся скрипач. Если тебе не стыдно, то мне стыдно. Понимаешь ты это? Понимаю, печально покивал головой Ит. Ещё как понимаю. Последняя её фраза меня так и вообще уничтожила. На повал. Она ведь действительно, она их просто любила. так умело, как могла, и даже сказать про это не отважилась. Мы ещё про две следующие встречи не слышали, напомнил скрипач. Может, и отважилась. Даже если и отважилась, это её не спасло. Итостановился рыжий. Это же ужас какой-то, это же бесчеловечно. И это мы. Вот так поступили. Кем бы она ни была, но вот так... Нет. Я понимаю, мы не с Эфес. Мыслим сейчас иначе, но у меня с трудом в голове укладывается, что я в той жизни мог так сделать с кем-то. — Ты пробовал так сделать, — поддел скрипач, — бросить всех и свалить. — Это совсем другое, — разозлил Саид. для спасения их жизней. — Очень благородно, — поддел скрипач. — Молодец. Может, в тот раз тоже речь шла о спасении чьих-то жизней? — Хрен там. Ты не забыл, что они ее, по сути дела, убили? — прищурил Саид. — Она умирает, рыжий. Ау! — Их заботами. — Бери приборы и пошли, — приказал скрипач. — Время. — Еще же расставиться надо. — Да. Сидя через два часа в машине и отогреваясь горячим кофе, Ид в полуха слушал болтовню Эри и скрипача и думал о том, что Эри рассказала двумя часами раньше. «Значит, фрактал. Вот только кто тут есть кто?» — в голову закрадывались самые нехорошие подозрения. «Ведь кое-что Эри понимает, более чем понимает». Мало того, вещи, которые она не в состоянии объяснить, она ощущает интуитивно. Так кто же в этом уравнении она сама? Неужели она и есть неподвижная точка? Она понимает, что русского сомна много, но в то же время убеждена, что он один. Она понимает, что в ее архиве полная жизнь экипажа, но совершенно не задумывается о том, что она сумела общаться с живым экипажем, Зная, когда и как он умрёт, она понимает, что были они не на этой конкретно планете, но совершенно не задумывается о том, где же они всё-таки были, и каким образом её реальность сомкнулась тогда с их реальностью, ведь реальности это совершенно разные, они разнесены весьма основательно в пространстве и во времени. Могилы предыдущих воплощений находили даже не в этой галактике. Могилу воплощения, с которым общалась Эри, не нашли вообще. Это так, цветочки. Что такое расстояние или время, если русский сон один? Сама можно сойти, подумала я эту краткой поглядывая на Эри. Чёрт, впервые в жизни жалеешь, что я не Сефес. Надо посмотреть, что они между собой говорили про это, хотя какой смысл? Что они говорили? Эри, вне всякого сомнения, знает. Но она, кажется, не связала превратности их дальнейшей жизни после встречи с ней с собой. Она вообще не умеет ничего связывать с собой, разве что места, да и то только в связи с ними. А Акир делает невинные глаза. и начинает вопрошать. «Как это такое вышло? Дорогие, вы чего? Перевернули стрелу, приложили раненых по голове для гарантии еще пару раз и везете обратно к нам». Ид понял, что Рыжий решил посмешить теори парочкой историй из богатой госпитальной практики. «А вас не смущает то, что вы должны быть час как на базе? Чего вы опять приперлись в полевой госпиталь?» «А раненые что?» А они сидят в капсулах и оба ржут, как ненормальные. Это же учебная база. Они же только изображают, что раненые. Солдатня там веселилась. Во время учений этих не передать. Санктрен вообще гораздо на маразмы, если дело доходит до формальностей. Но в тот раз все вышло просто шоколадно. В общем, скидывает им новое вводное». выдаёт раненным новую порцию краски, чтобы изображать кровь, и велит разыграть всю сцену по новой. А зараза, в это время втихую влезает в управление стрелой. И угадай, кого мы увидим через час? Правильно. База вся уже лежит массово. Условный противник тоже. Те, кто якобы подстрелил этих самых равинов, пришли из поля к нам, чтобы лично посмотреть какого цвета будут лица у этих двух осталопов В общем, Илья их с задания в результате снял, прочитав предварительно лекцию про порчу оборудования и непредвиденные обстоятельства. А зараза, схлопотал выговор и штраф, а затем личную премию от Кира, которую Мани, по его словам, доставили большое удовольствие. Весело у вас там. Эри всё ещё смеялась. А такое часто бывает. «Ну, на учебе, да, случается, особенно если зараза работает», — ответил скрипач. «Или ты, — поддел Ид, — он у нас тоже добрый до безобразия, и подколоть кого-нибудь всегда не прочь. Но если зарзи обычно издевается над чужими, то у нас от рыжего чаще всего достается своим, в частности мне». «Ой, ладно тебе, тоже мне ромашка», — скривился скрипач. Кто поведёт, ты? Нет, давай лучше ты. Идзивно. Парадоксальная реакция. Мне кажется, развезло от кофе. Тебя уже и от кофе развозит, поразился скрипач. Но ну, ни фига себе. Может, стоит завязывать с пьянством? Не знаю, пожал плечами Ид. Эри. А там ещё кофе не осталось? Нет, уже кончился, Эри потрясла пустой термос. Ты спать хочешь? Ну, не то, чтобы очень. Я больше придуриваюсь, признал Саид, но машину не поведу. Алентай, проворчал скрипач, перебираясь за руль. До этого он сидел на пассажирском переднем сиденье. Сюда я, обратно я. Всё, это последний раз. Завтра твоя очередь. Ну, моя так моя, согласился Иф и снова зевнул. Ребят, я окошко приоткрою, заодно и покурю. На обратной дороге, к сожалению, снова начался снегопад, который утро вроде бы прекратился, и рыжий, ворчая и ругаясь, снова был вынужден сбросить скорость до 70. Нет, конечно, он мог бы ехать быстрее, но, во-первых, для этого пришлось бы маневрировать в медленно идущем потоке, а, во-вторых, он успел заметить, что высокая скорость Эри пугается, вида не подает, но пугается однозначно. Зачем мучить человека? Незачем. Вот и поедем потихоньку. Эли, а что насчёт третьей встречи, спросил Ит. Он не особенно рассчитывал на рассказ. Сейчас к вечеру Эри устала. Устабала она быстро, много быстрее, чем они. И маловероятно, что она захочет говорить. Но всё-таки попытка не пытка. Третий раз был дней через 10. Охотната звала Сери. И эти 10 дней я думала. Знаешь, я понимала, что нельзя вот так, как в первый и второй разы, что надо подумать, что говорить. И что ты надумала? Я записала себе вопросы, которые хочу им задать. Ири подняла голову. В её детских беззащитных глазах мелькнула вдруг отчаянная решимость. День той, что, видимо, была с ней в тот памятный ей день. Я поняла, что я должна буду спросить. О чём? По любопытству скрипач выруливая на поворотную полосу. Я эгоистка, Эрис вздохнула. А тогда была ещё и молодой эгоисткой. Я не понимала того, что понимаю сейчас. Думала о себе, идиотка. Так о чём ты их спросила? Ит повернулся к ней. Ит, а можно ли сток бумаги и ручку? Попросила вдруг она Ит открыл рюкзак, вытащил из бокового кармана блокнот. Обычно в этом блокноте они делали для себя кроки и какие-то почеркушки по расстановке приборов. Держи. Он отдал блокноты Ри. Спасибо. Я взяла тетрадку и нарисовала две веточки как схему, принялась объяснять Ри, вернее, две схемы. В первой было, она начертила вверху лист 100 прямоугольничек и написала в нём несколько слов. Можете ли вы взять меня с собой? прошла она. Если бы ответ был да, то следующий вопрос: куда мы отправимся? А потом можно ли взять с собой маму? И почувствовал вдруг, как к лицу приливает удушливый жар. Ребёнок. Это был просто ребёнок, наивный, доверчивый ребёнок, у которого была своя тайна и который жаждал только одного: чтобы эта тайна его не отвергла. Даже Даша, чудесная Даша, любимая Даша, солнечный зайчик, даже Даша никогда не была настолько наивной. А если бы ответ был нет, и старался говорить ровно, и, кажется, ему это удалось. Второй лист. Если вы не можете взять меня с собой, я смогу вас дождаться. А если ответ «Нет», — Ид покосился на блокнот. «Сначала было «да», и тогда сколько придется ждать? А если нет?» Эри вздохнула и на секунду прикрыла глаза, словно собираясь силами. «Если нет, то можно ли сделать так, чтобы я не постарела и умерла в пятьдесят восемь лет?» «А если и здесь будет «нет»?» Скрипач кашлянул. Смеет ли они прийти на мои похороны, когда я покончу с собой? Ит отвернулся. Господи, как же глупо, как нелепо и глупо. Но если вдуматься, если поставить себя на место этого ребёнка, а что ещё она могла спросить? О чём просить? Во что верить? Дура, да? Эрис слабо усмехнулась. Но ведь сработало. Да. Действительно, сработало. Почему? Да потому что Сефес — это те же дети, с глазами очень похожими на глаза Эри, беззащитными и наивными. Это не мы, пожившие, прожженные циники, по локоть в чужой крови. Это не мы, очерствевшие, оскотинившиеся, равнодушные. Это существа без кожи, ткни пальцем, и кровь потечет. встретились три одиночества подумалось ему три одиночества дошавшие до крайней степени отчаяния от тоски от несбывшегося от невозможности невозможности чего счастье а ведь это ещё более наивно потому что счастье всегда проходящий момент оно не постоянно ведь было же оно счастье а сейчас они сидят в этой машине на соде Счастье оно всегда разное. Вот только не объяснить Ире, что счастье это и ребёнка своего на руках держать, только что родившегося, и обнимать любимую женщину ночью, и напиваться в хлам в компании лучшего друга, и вести гигантскую машину по континентальной дамбе под палящим солнцем Терре Ноль, и видеть, что ты вытащил безнадёжного пациента в клочья в бою разорванного Счастье оно не постоянное, и именно этим хорошо. Счастье это жизнь и движение, а высшее счастье это уметь чувствовать всей душой волшебство этих моментов, а потом помнить их, хранить в себе и суметь, когда нужно, вытащить из души этот кусочек счастья и греться возле него, как греется путник у крохотного костерка, разведённого в бесконечной холодной степи. Эри смотрела на него своими удивительными глазами, ожидая ответа. — Да, сработало, — подтвердил Эд. — Ты добилась своего, тебе пятьдесят восемь. В душе ты все та же девочка, какой была, а настоящего возраста у тебя, считай, нет. И ты умираешь. Вот только делает ли это тебя счастливой? — А при чем тут счастье? — недоуменно спросила она. Я была счастлива, когда Горько спросил Ит: "Четыре раза в жизни, когда приходили они?" Хотя я вру, уже не четыре. Она вдруг улыбнулась: "Ведь вы же здесь. Вы ведь пришли". Ит только и смог, что покачать головой. В тот раз они встретились на Балаклавском, в лесочке, неподалёку от проспекта. Ири почти час сидела на полусгнившей, того и гляди развалится лавочке, курила. Тогда она курила мало, разве что разволнуется очень и ждала. Она ждала, что они придут от проспекта, но они почему-то подошли со стороны леса. Как позже выяснилось, рыжий заявил, что шагу не ступит на эту дорогу больше никогда в жизни. Она уже знала почему. Посмотрела эту щитку, Нашла её очень легко. Поняла, что архиву можно задавать вопросы, и он тогда подсказывает, где искать. От того, что находилось в щитке, ей до сих пор было дурно, до тошноты, до чёрных мушек в глазах. Все предыдущие кошмары меркли перед этим, а особенно ужасным оказался хруст ломающихся костей. Она никогда не думала, что они ломаются с таким жутким звуком. Ей почему-то казалось, что они как-то тихо должны, они же внутри, ткани должны глушить звук, наверное. Черный был мрачнее туч, которых в тот день на небе имелось, к сожалению, в изобилии. Несмотря на пасмурную погоду, он сегодня почему-то пришел в темных очках, здоровенных на пол лица, и очки эти почти не снимал. Разве что на какие-то секунды протереть стёкла. На вопросы Эри решилось не сразу. Полчаса они говорили о каких-то мелочах, про какие-то подмосковные электрички, про какие-то дачные посёлки, но разговор не клеился, потому что Эри про эти посёлки ничего не знала, и получалось так, что они больше говорили друг с другом, чем с ней, а ей это было обидно. И наконец она решилась. Более тяжелого разговора в ее жизни до сих пор не было. «Но почему вы не можете взять меня?» Ее душили слезы, а со слезами надо было бороться. Стоит разреветься, и мать потом догадается, что она ревела, а поскольку Эри ревела исключительно из-за школьных проблем, могли возникнуть ненужные вопросы. Проблем на тот момент у нее хватало. потому что это невозможно, в сотый раз повторял чёрный. Мы никому не сумеем объяснить твоё присутствие. Это из-за того, что я плохая? Из-за того, что я дура, да? Из-за того, что у меня проблемы с головой? Про проблемы она слышала от мамы, но до того дня значение её слова мне придавала. Да и мама говорила скорее всего про её эре плохую память. По крайней мере, ей в тот момент казалось именно так. Из-за этого? Нет, не из-за этого. Тогда из-за чего? Я вам не подхожу? Я что-то не так сделала? Ты ничего не сделала, рявкнул вдруг рыжий. Голос его звучал орассерженно. Мы просто не можем тебя взять, понимаешь? Но не можем, потому что если мы это сделаем, будет плохо для всех, и в первую очередь для тебя. А что для меня может быть плохого? Меня там убьют, что ли? отчая это спросила Эри. Никто тебя не убьёт, конечно, вздохнул Чёрный. Но добро для тебя это всё не кончится. Мы там не одни живём, пойми ты наконец. И эти, которые с вами живут, они что, вам приказывают? Эти ваши встречающие, да? Никакие встречающие нам ничего не в состоянии приказать, заорал вдруг чёрный. Так заорал, что она испугалась. Чтобы понять причину, тебе придётся пролезть весь этот твой шкаф или как ты его называешь, и только тогда ты, может быть, в чём-то разберёшься. Для начала в том, что мы не люди, понятно тебе? И что с того? С того, то, что мы, несмотря на то, что Сефес даже полноценными не считаемся. Ты знаешь про это? И дело не в приказах, а в подходе. Ты что думаешь, тебя к нам подпустят? Как у Сеферса у нас неограниченные права это да, это есть. Но как у простых смертных? Юридически мы там никто. Чёрный вытащил сигарету из пачки. У него тряслись руки. Сигарета сломалась, он швырнул её куда-то в кусты и потянул из пачки новую. Ты хочешь оказаться в ловушке на Орине и остаться там навечно, что ли? Ты этого хочешь?» «А тут я не в ловушке навечно». Слезы куда-то подевались. Вместо них пришло пустое и ледяное спокойствие. Спокойствие поражения, полного и безоговорочного. «Не знаю», — черный отвернулся. «А я знаю», — горько произнесла Эри в ответ. «Я тут в ловушке». Но я не хочу быть в ловушке, и поэтому вы можете кое-что сделать тогда. Что, например, безнадёжно спросил рыжий. Приходить ещё. Только один раз. Один раз. Она так и знала. Тогда, тогда у меня будет к вам две просьбы, Рев стала, лавочка жалобно скрипнула. А раз вы меня тут «Бросайте. Навсегда. Я не хочу жить. Вы можете выполнить две мои просьбы?» «Выкладывай», — предложил рыжий. Эри объяснила и про возраст, и про пятьдесят восемь лет, и про то, что без них она жить не хочет и не будет. «А луну с неба тебе не достать», — свистящим шепотом произнес черный. когда она наконец замолчала. Или может, лучше пару звёзд грохнуть со всеми планетами и населением, чтобы не так обидно было. Ты рыхнулась? Нет. Я не рыхнулась, спокойно ответила Эри. Или так, или я просто покончу с собой после того, как вы уедете. Думаете, с крыши прыгнуть сложно? Уж куда проще, чем кидаться под автобус. Чёрный вскинул голову так, словно Эри врезла ему кулаком в подбородок. Он судорожно сглотнул и отвернулся. Эри поняла, что случайно не просто попала в цель. Нет, она сейчас сделала ему больно. Настолько больно, насколько было возможно. "Прости", шёпотом произнесла она. "Чёрный, прости меня, пожалуйста, я не хотела". Больнее всего получается делать тому, кого любишь. Чёрный наконец закурил. Руки у него всё ещё тряслись. Неожиданно. Да. Он повернулся к рыжему. Тот стоял молча, опустив взгляд. Неожиданно и ожидаемо. Чудес не бывает, помнишь? Больше не бывает, согласился невесть с чем рыжий. То есть больше не будет. Эри. «А почему в пятьдесят восемь лет?» «Потому что это еще не совсем старость, как мне кажется. Ну, то есть старость, но...» «Пятьдесят восемь, так пятьдесят восемь», — вдруг согласился Черный. «И не стареть, да? Ну, не стареть, как все. Ты про это говорила?» И рекивнула. «Попробуем. Только я тебя все-таки очень прошу. Подумай еще раз». попросил чёрный Ты уверена? Да. Я спрошу ещё раз, предупредил чёрный. Пучти. Я обязательно спрошу ещё раз и очень надеюсь, что ты ответишь отрицательно. Ну, спроси, отчаяние предало и смелости. Спорим, что я отвечу да. О чём спорить? горько спросил чёрный. О чём тут вообще можно спорить? Безумие какое-то. Пойдём, вдруг сказал рыжий. Эри, извини, но нам лучше уйти сейчас, правда? Поверь, так будет проще для всех. Когда и где мы встретимся? Эри вдруг испугалась, что они её сейчас обманывают и больше не появятся. На Гатчинской пойме через неделю, пообещал чёрный. Рыжий согласно кивнул. И не вздумай что-нибудь с собой сделать. что бы что ни говорил, это страшный грех. А еще это омерзительный и малодушный поступок. И это очень больно. Даже больнее, чем те слова, которые ты мне сказала. Сто крат больнее, поверь. — Я тебе верю. Прости меня, пожалуйста. Эри не сдержалась и все-таки заплакала. — Я случайно. — Я тебя не виню, — покачал головой черный. — Думаешь... Нам не больно от того, что всё получается вот так. Ну иначе быть не может. Ну не может, как бы сильно мы не хотели чего-то другого. Да, сходится, покивал скрипач, когда они по второму кругу прошли на одинокую скрытую щитку. Кстати, интересный момент. Они в тот момент уже боялись, заметил. Сокращают перемещение. Если в первые два раза они шатались по всему городу, то третий, четвёртый раз перемещение на 500 м максимум и встречи гораздо короче. Ну ещё бы, хмыкнул Эд. Мир только что выведен из индиго, в нём полно невесть кого, да ещё и этот экземплярчик, от которого отрыв берёт в буквальном смысле этого слова. Конечно, боялись. Они боялись всех подряд. И тех, кто мог оказаться здесь и своих же встречающих на орине, которые могли заподозрить, что отлучки не очень простые, и других СФС гораздо более благонадёжных, чем они сами. Поводов бояться у них было более чем достаточно. А тут ещё и гениальный план Эри по самоуничтожению. Скрипач скривился. Знала бы она на тот момент, что делала, по сути она их заставила себе убить их, для которых убийство невозможно в принципе. СФС, которую кого-то грохнули, это то же самое, что что я не знаю что. Но самое скверное, что для них её смерть действительно была единственным выходом. В этом они совпали. Потому что вот такое то, что у неё есть, можно скрыть только смертью, ничем иным. Неужели они не поняли про фрактал? Вслух подумал Ита. Они-то что-то не верится. Они поняли нечто тайное по всей видимости. Посмотрим щитки, попробуем выяснить, предложил скрипач. И согласно кивнул. Если они вообще потом говорили на эту тему. В чём я сильно сомневаюсь, и тяжело вздохнул. Как же мне жалко Эри рыжей не передать. И ведь по сей день больно, точно так же, как тогда, когда это всё происходило. Уму непостижимо, как она сумела пережить это. Нас с тобой вспомни. Мозги улетали от меньшего. Но Когда что-то происходило с кем-то из наших, скрипач виновато вздохнул. "Теп умер, ты слетел с катушек. Кир умер, я поехал мозгами. Не сказал бы, что это о меньшее. Это совсем другое", возразил Ит. "Вот если бы убил Кира своими собственными руками из-за того, что он попросил бы тебя убить себя, или ты вынужден был бы просить Кира прекончить себя причём оба вы понимали бы что иного выхода нет Типун тебе на язык с отвращением произнёс скрипач даже думать про такое не хочу и не буду и тебе не советую а ей пришлось ит покачал головой и им пришлось а ведь могла из крыши шагнуть как обещала спасибо хоть не шагнула Хорошо, что я машину вёл, пока она рассказывала, скрипач усмехнулся. Хитрый я, да? Ловко устроился. Я твои глаза в зеркало заднего вида наблюдал, и были они как у пьяного вельша. Поддел и Если бы нас остановили на каком-нибудь посту, мне пришлось бы ловить полицая на внушение, подсказал скрипач. Между прочим, мэри не спит. Непорядок. Кто пойдёт ловить лузлы в этот раз? Давай я схожу. Ит встал из-за стола. Я ненадолго, слушай, сделай чаю покрепче, а? У меня тут кое-какие мысли появились. Хочу прикинуть кое-чего. Чего именно? уточнил скрипач, тоже вставая. Почему бы нам не проверить точки, о которых она говорила? Тем более, что эти точки нам давно известны. Вот только И дёмялся. Нам нужна другая аппаратная база. Не вибрационка и не синхронизаторы. Нам нужно посмотреть движение, а поэтому надо будет добыть аналог той старой аппаратуры, которую мы использовали 40 лет назад. Думаешь, там могут быть спирали? Заинтересовался скрепач. Как на тех точках? Именно. Мы тогда сошли их по бочным А сейчас мне кажется, что это основное явление, просто мы тогда не знали, откуда они берутся. И откуда они? нахмурился скрипач. Оттуда же, откуда приплывала ванна, улыбнулся Ит. Это след сети опосредованный. Да. И ещё нам нужен доступ к базе по работе с Сэфес во время отпусков. Ты выдашь нас с головой, с ума сошёл. Отнюдь. Для отводки глаз возьмём такую же про бардов. Мир-то выведен из индиго забыл. А ну как тут лет 60 назад гуляли либо СФС, либо барды. И проголками эти мисказили нам всю картину. Ид прищурился. Мало того, мы ещё и обнаглеем. Мы возьмём с собой Эри. Куда? опешил скрипач. На Лунную станцию. Карину в гости, спокойно ответил Ид. Наглость всегда была моим вторым счастьем, это раз. Два. Я хочу, чтобы Карин думал, что мы на ладони и ничего не скрываем. — И три? — безнадежно спросил скрипач. — А я ее хочу прокатить на корабле, — улыбнул Саид. — Ты имеешь что-то против? Но... — Ну, вообще идея стрёмная, но... Скрипач задумался. Надо будет только предварительно обучить ее грамотно врать. чтобы аппарат на не засекли. Она говорила, что врать умеет, напомнил Ит. Может, разучилась. Ладно. Это я беру на себя. Скрипяч встал, потянулся. Ты хотел проверить? Вот и иди. А я пока по чаю. Эх, жаля бы пихи нет. Чего-то мне так хочется облепихового чаю, надо будет на горизонте сварганить. и с собой прихватить. С варганиш и прихватишь, пообещал ид. Тем более, что завтра послезавтра тебе точно представится такая возможность.